Офицер не был утвержден после трех общественных просмотров, несмотря на прекрасный прием. И мне достались на память афиша, программа, до да, актерская теплота. А если учесть, что пьесу хотел ставить Акимов и уже приступил к читкам, а главный редактор журнала «Театр Погодин» намеревался опубликовать ее, то следует признать, что начал я занятия литературным трудом, с хорошего нокдауна, через год после демобилизации остался у разбитого корыта. Я перестал бегать по театрам и начал писать. Так много, плохо и быстро я не писал никогда. Я упрямо продолжал считать себя драматургом, был убежден, что постиг театр и что теперь дело только за моим пером». Признаю, что, что я не драматург, я понял не так уж давно, поработав с самыми разными театрами и с самыми разными режиссерами. Понял, что драматургами, как и прозаиками, не становятся, а рождаются. Что мало знать законы жанра, специфику театра и уметь писать слева, кто говорит справа, что говорят, Драматург и сам мир видит драматургически, конфликтно и обнаженно, и людей не столько стремится типизировать, что естественно для прозаика, сколько приблизить их комплуа, подмечая в жизни роль, а уж потом характер. Это мне никогда не удавалось. И я не просто не помогал театральным режиссерам, а сам того не желая заставлял их преодолевать литературу, то есть мое восприятие мира. Но это, повторяю, я сообразил значительно позже, А тогда строчил. Из всех торопливо написанных тогда пьес свет увидела одна «Стучите» и «Откроется» тоже об армии. Она была поставлена в театре Черноморского флота и в театре группы войск в Германии. Славы она мне не принесла, денег тоже, я по-прежнему жил на весьма скромную зарплату жены, зато я получил право писать Во всяких бумажках, что мои пьесы идут как в театрах нашей страны, так и за ее пределами. Как назвался я Зюит Вестовым в седьмом классе, так и остался. Жизнь была не слишком веселой, но я не унывал, неистово веря, что все будет прекрасно. И всегда верил в собственную мечту иступленнее, чем в реальность. И не продал этой веры на ярмарке с которой сейчас возвращаюсь. Здесь следует кое-что объяснить. В те времена, 30 лет назад, при главке кино существовала сценарная студия, директором которой был Дулгеров. Статус этой студии отличался от современной тем, что она как бы совмещала, собственно, производственную студию со сценарными курсами, состоящими из мастерских, которые вели признанные мастера кино, Евгений Осипович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Мария Николаевна Смирнова, Екатерина Виноградская, Александр Петрович Довженко, кто-то еще, и Николай Федорович Погодин. Мастера набирали начинающих на основании их заявок, а начинающие писали по этим заявкам сценарий, получая стипендию в полторы тысячи рублей, 150 по нынешним деньгам. Условия были весьма льготными, желающих множество, но Николай Федорович неожиданно пригласил меня в свою мастерскую и сохранял место, пока я не сочинил приемлемой заявки. А через восемь, что ли, месяцев закончил сценарий, по которому Свердловской киностудией был поставлен фильм «Очередной рейс» с Георгием Юматовым в главной роли. Таким образом, я из драматурга переквалифицировался в киносценариста, но моя драматургическая карьера на том этапе закончилась прекрасным аккордом. В 1956 году Союз писателей решил провести в Переделкине полуторамесячный семинар молодых драматургов. Кого там только не было. Александр Володин и Леонид Зорин, Михаил Шатров и Марк Соболь Микола Зарудный и Виктор Курочкин, Лев Давыдовичев и Лев Устинов, Леонид Агранович, Зак и Кузнецов, Алешин, Маша Сторожева, Афанатий Солымский и много-много других. «Ночные споры до хрипоты», «Общие читки пьес», «Разбор работ по гамбургскому счету» «Мы были молоды и отлично знали, как именно надо писать», а руководил этим шумным, озорным и очень талантливым сборищем